«Давай закончим с этим», — сказал Торгост, протягивая руку. Малагарст покачал головой. «Магистр Ложе, с этим нельзя так просто торопиться», — произнес он. «Я знаю, что ты всегда действуешь согласно принципам, но это не брешь, которую нужно взять штурмом». «Сергар, здесь ритуал, это все». Необходимо соблюдать надлежащий порядок вещей, произносить правильные слова и совершать подношение точно в нужное время. Просто дай мне нож, ответил торгост. Произноси слова и скажи мне, когда вскрыть им глотки. Узники завопили, и их пленители усилили свою хватку. Малагарст вынул из-под своего облачения длинный кинжал с кривым клинком, сработанным из темного камня. Поверхность была выщербленной и грубой, как у чего-то, извлеченного из земли мотыга и дикарей. Но торгос знал, что лезвие отточено так остро, как не в силах сделать ни один оружейник. Это... начал было он. — Один из клинков, созданных Эребом, спросил Малагарст. Нет, разумеется, не из них Однако похожий Торгост кивнул и принял нож, оценив его вес и сжав пальцы, на обернутой в кожу рукояти Кинжал лежал в руке хорошо, естественно, создан для него Мне он нравится, произнес он и повернулся к Геру Геродону Как и он сам, Герадон не входил в число истинных сынов Черты его лица имели изможденную остроту после детства Нахтони, которую не смог бы исправить никакой объем генетических улучшений. «Верный член ложи и свирепый убийца», — сказал Торгост. «Человек, рожденный для штурма. Утрата его воинской силы. Удар для легиона». «Если то, что я знаю, правда...» то Гер еще будет сражаться бок о бок с братьями, имея внутри новую душу. То, что Семнадцатый Легион называет демоном, старинное слово, однако оно ничем не хуже прочих, согласился Малагарст. Сыны Ларгара называют своих носителей двух огней Галворбок. Наши же станут Луперками, братьями волка. Глаза Герадона были открыты, но не зрячи. Его губы разошлись, словно он пытался заговорить, и на грудь потекла слюна. Нет ничего от того, кого мы знали, произнес Малагарст. Это его возродит. Тогда давай закончим с этим, бросил торгост. Малагарст встал перед Герадоном, положив татуированную руку на его покрытую шрамами грудь. Таргост не помнил, чтобы у Кривого были татуировки, однако распознал их происхождение. Те книги, которые ему показывал Эреп, древние тексты, якобы принесенные на Колхиду со Старой Земли, были полны строфами Артас, выполненными точно таким же руническим письмом. Держи нож наготове, Сергар, сказал Малагарст. Не тревожься на этот счет, заверил его торгост. Малагарст кивнул и заговорил, но торгост никогда не слышал такого языка. Чем больше произносил советник, тем меньше торгост верил, что это вообще язык в любом доступном ему понимании. Он видел, как губы Малагарста шевелятся, Однако их движения не соответствовали шуму в ушах. Звук напоминал смесь скрежета ржавого металла по камню, предсмертного хрипа и песни без мотива. Торгост закашлялся, отхаркнув сгусток слизи. Он почувствовал вкус крови и сплюнул на пол. Моргнув, чтобы отогнать секундное головокружение, он крепче сжал каменный кинжал. из желудка стала подниматься по пищеводу. Глаза торгоста расширились, когда с клинка начал струиться клетворный черный дым. Миазмы льнули к лезвию, и торгост ощутил вес убийств, совершенных за долгую жизнь кинжала. Температура стремительно падала, и от каждого выдоха оставался длинный видимый шлейф. «Пора!» — произнес Малагарст, и 16 воинов в капюшонах запрокинули пленникам головы, чтобы обнажить шею. торгост шагнул к ближайшему юноше с красивым лицом и расширенными перепуганными глазами. Прошу я только торгост не дал человеку закончить и погрузил кинжал с дымным лезвием глубоко в его горло. Из причудливой раны ударил фонтан крови. Воин в капюшоне толкнул умирающего вперед и торгост одвинулся дальше, вскрывая одно горло за другим, Оставляя без внимания ужас или последние слова жертв Когда умер последний, их кровь заплескалась вокруг сапог Таргоста И перелилась через край плинта Меловые символы начали жадно пить И Торгост почувствовал, что его кисть задрожала Мол, произнес он, когда его рука поднесла клинок к его же собственному горлу Малагарст не ответил Его губы все еще извивались, противоречен не звукам, которые он издавал. Торгост повернул голову, но мир вокруг него превратился в застывшую картину. «Балагарст!» — повторил Торгост. «Он не в силах тебе помочь», — произнес Герги Радон. Торгост взглянул в лицо, озаренное злобой и извращенным удовольствием от страданий. Черты Геродона более не были обмякшими из-за смерти мозга. Они растянулись в ухмыляющей гримасе. Глаза были белыми, как молоко, и пусты, словно не раскрашенные, глаза куклы. Что бы их ритуал не вытянул из варпа, это был не Гер Герадон, а нечто неизмеримо древнее, свежерожденное и окровавленное. 16 это лучше на что вы способны. Произнесло оно. «Шестнадцать жалких душ?» «Это священное число!» Прошипел Торгост Сились не дать клинку, достать до шеи. Несмотря на леденящий холод, по его лицу бежали ручейки пота. «Для кого?» «Для нас, для легиона!» Прохрипел Торгост «Мы 16-й легион, дважды Актет!» А, понятно, отозвалась тварь Варпа. Священная для вас, однако бессмысленная для нерожденных. После всех уроков и Рэба вы все еще умудряетесь понимать неверно. Злость за дело торгоста заживое и неотвратимое продвижение клинка к пульсирующей артерии на шее, замедлилось. Неверно! Мы же призвали тебя, так ведь? Тварь, облеченная плотью Герадона, рассмеялась. Вы меня не призывали. Я вернулся по собственному желанию. У меня так много всего, чему можно вас научить. Вернулся, выговорил торгост. Кто ты? Больно слышать, что ты меня не узнаешь, Сергар. Дымящиеся кромки покрытого кровью клинка коснулись шеи торгоста. Кожа разошлась под острием. Нож погрузился глубже в шею, и толчками потекла кровь. Кто я такой? прохрипел демон. Я Тармагеддон. Расу везла следопытов из старой Гималазии на ультиму Туля. Самое дальнее сооружение среди тех, которые считались находящимися на орбите Терры, если не считать еще незавершенный пламенный риф Ультиматуля была самым последним дополнением к обитаемым платформам, степенно кружившимся вокруг родной скалы человечества. Она была меньше, чем суперконтинент Лемурия, менее производительна, чем промышленная энергостанция Родине и лишена величественной архитектуры Антилии, Вальбары. И коньякумари. Ее построили 62 года назад рабочие, впоследствии переведенные в дальние сектора Империума. Старшие братья затмевали ее по размерам и мощности, так что ее внесли в орбитальный реестр Терры не более чем сноской. За время своего существования Ультима Туле была тихо позабыта большей частью обитателей Терры. У большинства орбитальных архитекторов подобная участь своего детища вызвала бы скорбь. Однако незаметность изначально была целью Ульти Она состояла из двух матово-черных цилиндров длиной по 500 метров и диаметром в 200, который соединял между собой центральный сферический узел. Сооружение не пронизывали бронированные окна, и о его существовании не предупреждала мигание противоаварийных фонарей. Любому звездоплавателю, которому бы повезло краем глаза заметить Ультиму Туля, было бы простительно принять ее за мертвый орбитальный мусор. Внешний вид был намеренно обманчив. Ультима Туля представляла собой одно из самых сложных сооружений, вращающихся вокруг Терры, и ее бесчисленный комплекс ауспиков, Тихо отслеживали космическое сообщение по всей системе. На темной стороне открылся посадочный ангар, который оставался видимым ровно столько, сколько потребовалось для приема пригодной для полетов в пустоте Валькирии. За штурмовым транспортом закрылись защищенные от успиков противовзрывные двери, и Ультима Туля продолжила свой путь вокруг планеты и внизу, словно ее никогда и не было. Незаметное и забытое. В точности, как постановил Малкадор, отдавая приказ об ее постройке. В хранилище было прохладно. В воздухе поддерживалась постоянная температура и влажность. Более хрупкие артефакты, содержащиеся здесь, были герметично заключены в стазисное поле. И Малкадор ощущал резкий привкус от потайных генераторов. При его приближении хрустальные витрины освещались, но он обращал на их содержимое мало внимания. Книга, которая некогда вергла мир в войну, наброски полимата из Ференции, которые император щел, как оказалось мудро, слишком опасными, чтобы показывать пертураба, полуоформленное изваяние воплощенной красоты. Малкадор лгал, говоря юному Халиду Хасану что эти грубо обтесанные стены все, что осталось от крепости Сигелита. Однако некоторые истины достаточно неуютны и без того, чтобы обременять ими еще и других. Помещение было меньше, чем те, что его окружали, и Малкадору потребовалось всего мгновения, чтобы добраться до Стеллы из Гиптии. Она покоилась в укрепленной деревянной колыбели, Изначальный черный глянец не потускнел за тысячи лет. Как и в случае со многими из хранимых здесь объектов, за возвращение этого фрагмента духа человечества было заплачено жизнями. Малкадор закрыл глаза и приложил кончики пальцев к холодной поверхности камня. Гранодиорит — вулканическая порода, идентичная граниту, стойкая к износу, однако не несокрушимая, учитывая, что она раскрыла в минувшей эпохе была некая приятная симметричность в том, что она позволяла ему делать теперь. Дыхание Малкадора замедлилось, и уже охлажденный воздух стал еще холоднее. Мой повелитель, произнес он. Ответом Малкадору была лишь тишина, и у него появились опасения, что бойня, бушующая под дворцом, слишком жестоко и всепоглощающе, чтобы отвечать. Термин «пот» не был строго корректен, однако представлялся единственным подходящим предлогом. Малкадор. Голос Императора эхом разнесся в его разуме, громовой и подавляющий, но при этом знакомый и братский. Даже на столь неизмеримом расстоянии Малкадор ощущал его мощь, но при этом и усилия. Которые требовались для установки связи Как идет сражение? Каждый день льется наша кровь А демоны становятся все сильнее У меня мало времени, друг мой Война зовет -рус на Нотерри, сказал Малкадор Знаю «Даже здесь я чувствую присутствие волчьего короля!» Он принес вести о Льве. Сообщают, что двадцать тысяч темных ангелов направляются в Ультрамар. «Почему он не спешит на Терру?» От напряжения для поддержания связи по спине Малкадора побежал пот. Ходят тревожные слухи о том, Что происходит во владениях Желимана? Я не могу увидеть 500 миров. Почему? Мы называем это гибельным штормом. Мы с Немо полагаем, что резня на Калте была частью организованной последовательности событий, предшествовавших зарождению катастрофического и непроницаемого варпшторма. И что, по твоему мнению, делает Рабаут? Это же Желиман. Что он, по-вашему, делает? Он строит империю. И Лев направляется остановить его? Так говорит Волчий Король, мой господин. Похоже, что в конечном итоге Войны Льва на нашей стороне. А ты сомневался в них? В первом. Даже после всего, чего они достигли, пока прочие еще не взялись за мечи? Сомневался, признался Молкадор. После того, как тайные посланцы Рогала вернулись с их родного мира с пустыми руками, мы опасались худшего, однако. Ангелы Калибана пришли на помощь волкам, когда Альфарий угрожал уничтожить их. Альфарий, сын мой, какие шансы ты оставил моей мечте? Ах, даже когда война напирает со всех сторон, мои сыновья все еще пытаются... Добиться преимущества Они похожи на феодальных владык старины Которые чуют в огне невзгод Возможность собственной выгоды В мыслях Малкадора появилась боль сожаления Рус все еще планирует сразиться с Гором Лицом к лицу Произнес Сигилит. Он посылает моих рыцарей направить его клинок и никаким моим словам не сбить его с пути. «Ты думаешь, что ему следует сражаться с Гором?» «Рус, ваш палач», — тактично сказал Малкадор. Однако в эти дни его топор опускается с несколько излишней охотой. Это уже почувствовал Магнус. Теперь... Почувствует Егор. Два мятежных ангела. Топор опускается на тех, кто его заслуживает. Но что бывает, когда Рус сам решает, кто верен, а кто заслуживает казни? У Руса преданное сердце. Я знаю, что он один из немногих, «Кто никогда не падет?» «Вы подозреваете, что другие могут оказаться вероломными?» «К моему бесконечному сожалению, да». «Кто?» Очередная долгая пауза заставила Малкадора опасаться, что его вопрос останется без ответа. Однако, наконец, Император отозвался. «Хан...» Считает добродетелью быть непостижимым Загадкой, на которую ни у кого нет ответа Некоторые в его легионе уже приветствовали измену И также еще могут поступить другие Чего вы от меня хотите, мой повелитель? Продолжай следить за ним Малкадор, наблюдай за ханом тщательнее, чем за всеми остальными. Мне никогда в жизни так не хотелось на чем-нибудь полетать, сказал Расуа. Глядя на обтекаемый клиновидный корабль с выступающим носом Аэродина, Локен не мог с ней не согласиться. Мне сказали, что он называется Тарнхельм, произнес он. «Называйте, как хотите, но если я через час на нем не полечу, будет кровь», — произнесла Расуа. Локин ухмыльнулся ее нетерпением. Ему в принципе не нравились летающие машины, однако даже он признавал за Тарнхельмом определенную красоту. Возможно, дело было в том, что тот выглядел совершенно иначе, чем все прочие воздушные корабли из арсенала Легиона Состартас. Боевые машины легионов создавались брутальными, как в плане воздействия, так и в плане внешнего вида. Их форма соответствовала назначению, которое состояло в максимально быстром и эффективном уничтожении. Зализанные очертания Тарнхельма указывали на иное предназначение. В центре его основной части располагался центральный отсек для экипажа, С луковицеобразными гондолами двигателей сзади Который сужался к носу, придавая кораблю дельтовидную форму На машине не было никаких флагов или маячков И ничто не указывало на ее вид и принадлежность Что это такое? Спросил Варен Это не атакующий корабль и не пушечный катер Слишком мало вооружения И недостаточно брони для десантного транспорта Его выпотрошит одно хорошее попадание. «Не понимаю, что это?» «Это корабль, созданный, чтобы двигаться среди звезд незамеченным», произнес Рама Караян, и все глаза обратились к нему, поскольку это была самая длинная фраза из всех, что от него слышали. «С какой стати может появиться такое желание?» поинтересовался Калеон Завен на лице которого было такое же озадаченное выражение, как и у Варена. Суть легионов в том, что их видно. «Не всегда», — сказал Алтан Нагай. «Хан называет умным бойцом не того, кто просто побеждает, а того, кто превосходно умеет легко побеждать еще до того, как враг узнает о его присутствии». Казалось, Завен не убежден. Шок и благоговение гораздо труднее вселять, когда никто этого не ожидает. «Учти, у него есть зубы», — заметила Арос и его серворуки развернулись, указав на едва заметные края скрытых корзин орудий и ракетных контейнеров. Но, как и говорит Мейсер, это не атакующий корабль. «Это Драугр произнес Брор Тюрфингер. Заметив, что товарищи следопытые недоуменно переглядываются, Брор покачал головой. Вы что, не понимаете Ювик? Ювик? переспросил Руби. Домашний жаргон, Фенриса, сказал Тубалкаин. Это ободранный, упрощенный язык. В нем нет никакого изящества. Он напористый и прямолинейный, совсем как те войны, что на нем говорят. «Осторожней, Тубал!» — предостерег Брор, расправляя плечи. На такое и обидеться можно!» «Похоже, это сбило Каина с толку!» «Не понимаю, почему?» «Я не сказал ни слова неправды!» «Я встречал достаточно космических волков, чтобы знать об этом!» Локен ожидал злости, однако Брор рассмеялся. «Космических волков?» Ха, я и забыл, что вы так по-идиотски называете стаю. Я бы оторвал тебе руки, если бы не думал, что ты совершенно серьезен. Держись рядом со мной, и я тебе покажу, насколько изящен может быть космический волк. Так что такое драугур Юка? спросил Локин. Корабль-призрак, ответил Брор посадочном ангаре следопытов встретила рабыня в сером одеянии, вокруг черепа которой наподобие танзуры были уложены аугметические импланты, и теперь она же привела их на борт Тарнхельма. Внутреннее пространство корабля было очищено, там присутствовал предельный минимум обстановки, чтобы позволить перевозку экипажа. Астропата держали в изоляции криостазиса а навигатора еще предстояло поместить в коническую башенку в верхней секции. По продольной оси корабля тянулась тесная спальня с альковами, которые служили медицинскими отсеками, хранилищами оборудования и спальными местами. Отдельные каюты экипажа были расположены ближе к корме корабля. От общих помещений к конусообразному носу вел узкий проход. Рассоа направилась на мостик, а остальные следопыты начали размещать свое снаряжение в хитро расставленных шкафчиках и оружейных стойках. Странствующие рыцари существовали недолго, этого было недостаточно для укоренения настоящих традиций. Однако они охотно приняли обычай, чтобы каждый воин сохранял один предмет из своего прежнего легиона. Локин подумал о помятом металлическом ящике, где он хранил свои скудные пожитки, проволоку, удавку, перья и сломанный боевой клинок. Всем, кроме него, это казалось мусором, однако был один предмет, утрата которого его печалила. Инфопланшет, который дал ему Игнации Каркази, тот, что принадлежал и у Киллер. Вот это было бесценное сокровище, запись тех времен, когда Вселенная была осмыслена, когда название лунных волков было синонимом чести, благородства и братства. Оно пропало, как и все остальное, чем он когда-то владел. Он защелкнул цепной меч в оружейной стойке шкафа, тщательно зафиксировав его. Клинок только вышел из фабричного города в Альбионе, на нем было хвастливо написано, что он гарантированно никогда не подведет точности, как и на тысячах других, выкованных там. Его болтер был таким же, заводским изделием, предназначенным для войны галактического масштаба, где возможность массово производить вооружение имела гораздо большее значение, чем какие-либо соображения индивидуальности. И, наконец, он положил в шкафчик зеркальные подарки Севериана. Локен подумывал их выбросить, Но какой-то фаталистический инстинкт подсказал, что они могут еще понадобиться. Он закрыл шкаф, наблюдая, как остальные его следопыты раскладывают свое снаряжение. Тубал Каин распаковал наблюдательное приспособление, модифицированный Теодолит, с многочисленными возможностями Ауспика. Рама Караян, винтовку с удлиненным стволом и огромным прицелом. У Ареса Вайтека... Была его сервообвязка с полированной эмблемой в виде перчатки. А Брор Тюрфингер укладывал нечто, напоминающее кожаную перчатку цест, из переплетенных узелков, у которой были черные когти, подобные клинкам ножей. Рядом с Локином появился Калион Завен, который открыл соседний шкаф и положил туда болтер ручной работы, на накладках которого был вытравлен кислотой узор, В виде крыла с когтями. В рядах лунных волков подобное оружие предназначалось для офицеров. Однако смертные поля убийцы продемонстрировали Локину, что у многих воинов Третьего легиона чрезвычайно изукрашенное вооружение. Завен заметил внимание Локина. ⁇ Знаю, убожество ⁇,⁇ сказал он. В подметке не годится моему первому Болтеру. Это не твой сувенир. «О, Трон, нет», — ответил Завен, расстегнув свою сработанную вручную кожаную перевязь с мечом и протягивая ее между ними. «Вот мой сувенир». Рукоять меча была плотно обмотана золотой проволокой, а на тыльнике располагался черный как смоль коготь. Крестовина представляла собой распростертые орлиные крылья, между которыми с обеих сторон были вставлены мерцающие аметисты. «Вытащи его», — произнес Завен. Локин повиновался, и его восхищение оружием десятикратно умножилось. Меч имел вес, но был невероятно легким. Рукоятка и отделка были исполнены рукой человека, но сам клинок никогда не знал молота кузнеца. Изогнутый, словно чагорийская сабля, молочно-белый с переходом в желчную желтизну возле лезвия, он явно имел органическое происхождение. «Это рубящий коготь туманного призрака», — произнес Завен. «Я отрезал его у одного из их касты воинов на Юпитере после того, как он всадил его мне в сердце. К тому моменту, как я вышел из апотекриона мой легион уже ушел вперед, и я на какое-то время оказался в воинстве крестоносцев. Прискорбно». Зато у меня было время переделать рубящий коготь в дуэльный клинок. Попробуй его. Возможно, в другой раз, сказал Локин. Ну, разумеется. Не обидевшись, отозвался Завен, забирая меч у Локина. Он ухмыльнулся. Я слышал, как ты уложил этого гнусного мелкого ублюдка Люция. Жаль, я этого не видел. Все быстро кончилось, произнес Локин. Там мало на что было смотреть. Завен рассмеялся, и Локен заметил в его взгляде блеск, который мог означать восхищение или же оценивание. «Не сомневаюсь, ты должен как-нибудь мне об этом рассказать. Или, может быть, помиримся клинками во время путешествия». Локин покачал головой. «Тебе не кажется, что перед нами достаточно противников, чтобы не искать их в собственных рядах? Завен скинул руки, и Локин тут же раскаялся в сказанном. Как пожелаешь, произнес Завен, и его взгляд метнулся на шкафчик Локина. А что ты сохранил? Ничего, ответил Локин, моргнув, чтобы отогнать остаточный образ тени в капюшоне в задней части отсека. Его сердце забилось быстрее, а на лбу проступили бусинки пота. Брось, все что-то сохраняют. Ухмыльнулся Завен, не замечая дискомфорта Локина. «У Рубио есть его маленький гладий, у Варена этот топор-лесоруба, Круз хранит побитый старый болтер, а у Кайна, ну, чтобы это ни был загрязный инженерный инструмент. Расскажи, что ты сохранил?» Локин захлопнул в шкаф. «Ничего», — произнес он. «Я всего лишился на истване три. Если не считать того раза, когда он лишал невинности жену, единокровного брата, Рейвен всегда ненавидел башню Альбарда. Она располагалась в самом сердце Луперкалии и представляла собой мрачное сооружение из черного камня и листов меди. Город пребывал в трауре. На каждом окне висели черные флаги и знамена со сплетающимися орлом и нагой. Возможно... Покойный отец Рейвена и был ублюдком, однако, по крайней мере, таким ублюдком, который заслужил уважение своего народа. Рейвен медленно поднимался по лестнице, никуда не торопясь и смакуя кульминацию своих устремлений. За ним следовали Ликс и его мать, которым также не терпелось окончательно реализовать этот великий момент. В башне было темно. Сокрестанцы, приставленные заботиться об Альбарде, утверждали, что его глаза в состоянии выносить лишь самое тусклое освещение. Соглядатые Рейвена докладывали ему, что Альбард никогда не отваживался покидать верхний покой башни. Его держало безумие с нечастными проблесками угасающего рассудка. «Надеюсь, он в здравом уме», — произнесла Ликс и казалось, что слова сестры и жены вышли прямо из мысли Рейвена, как это столь часто и бывало. Если он погружен в безумие, не будет никакой потехи. «Тогда тебе лучше настроиться на разочарование», — сказал Рэйвен. «Наш брат редко когда вообще знает свое имя». «Он будет в здравом уме», — произнесла его мать, со скрипом, поднимавшаяся по ступеням с механической неуклюжестью. «Почему ты так в этом уверена?» — спросил Рейвен. «Потому что я это видела», — отозвалась мать. И Рэйвен счел за лучшее не сомневаться в ее словах. Весь Молях хорошо знал, что консорты супруги посвящены во многие тайны. Но лишь рыцарям Луперкали было известно, что представительницы Дома Девайн в силах видеть события, которым лишь предстоит произойти». Супруги Дивайнов сохраняли эту способность на протяжении тысячелетий, не давая разбавлять гены своего дома кровью низших родов. Рейвина удивило, что Ликс не видела того же, что и ее мать. Однако он не разбирался в тонкостях супруг. Себелля Дивайн, его матери, и супруги Дракайна, его отца, было уже по меньшей мере сто лет. Ее муж отвергал косметические омолаживающие процедуры, считая их проявлением тщеславия, однако Себелла с удовольствием их применяла. Ее кожа была прижата к черепу, словно натянутый пластик, и закреплена путем соединения хирургическими швами с причудливым головным убором, похожим на орудие кошмарных пыток для черепа. За Себеллой следовала пара сгорбленных сервиторов Биологис, связанных с ней множеством шипящих шлангов и питательных трубок. Оба были лишены зрения при помощи яда и оснащены множеством имплантированных контрольных устройств, а также булькающих и посвистывающих цилиндров с питающими гелями, составами против старения и восстанавливающими культурами клеток, изъятых у выращенных в баках новорожденных. Чтобы снять с хрупких костей Сабелы излишнюю нагрузку, с ее скелетом было хирургически соединено затейливое приспособление с суспензорными полями, экзокаркасом и волоконными мышечными пучками. «Лучше бы тебе оказаться правой», — бросила Ликс, разглаживая свое платье с бронзовыми пластинами и поправляя прическу. «В этом не будет смысла, если он не более чем зверь или овощ». Когда-то Ликс была замужем за Альбардом, однако нарушила свои клятвы, не успел он еще надеть на нее обручальное кольцо. Хотя связь Рейвен и Ликс устроила их мать, однако Себелла питала к дочери безграничное презрение, которое Рейвен мог объяснить только завистью ее очевидной молодости. «Это не будет бессмысленно», — произнес он, заткнув обеим рот прежде, чем они успели вступить в очередную из своих излишне частых перебранок. Болезненное лицо матери исказило выражение, которое, по его предположению, означало улыбку. «Однако было сложно сказать наверняка. Прошло столько времени, и мне хочется увидеть выражение его глаз, когда я скажу, что убил его отца». «Твоего отца тоже?» «Да и моего», — заметила Ликс. Рейвен покинул утробу матери на считанные минуты раньше Ликс, но порой казалось, что это были десятки лет. «Сегодня был как раз такой день. Я в курсе». Сказал он, остановившись перед верхней площадкой башни. «Я хочу, чтобы с одной стороны он видел женщину, которая заняла место его матери, а с другой — свою бывшую жену. Хочу, чтобы он знал, что все, принадлежавшее и полагавшееся ему, теперь мое». Ликс взяла его под руку, и его настроение улучшилось. Еще с того времени, когда они были грудными детьми, Она знала его состояние и желание лучше, чем он сам. Для любящего ее народа она сохраняла красоту и форму благодаря гимнастике и искусным омолаживающим процедурам. Рейвену было известно больше. Многие из долгих отлучек его жены в тайной долине Луперкалии проходили в кошмарных хирургических процедурах, которые проводил Шаргалиши и его андрогинных культистов-змеи. Рэйвен был свидетелем одной из этих операций, ужасного смешения хирургии, алхимии и плотского ритуала, и дал клятву более этого не повторять. Змея-поклонник утверждал, что управляет Врил Я, силы змеиных богов, которым поклонялись по всему Молеху в прежнюю эпоху. Рэйвен не знал, правда это или нет но результаты говорили сами за себя. Хотя Ликс было около 65, ей легко можно было дать менее половины этого возраста. «Змеиные луны набирают полноту», произнесла Ликс. «Скоро Шаргали Ши созовет Авриял на собрание». Рейвен улыбнулся. «Шестидневная вакханалия с пьянящими ядами и гедонистическими сплетениями в тайных храмовых пещерах была именно тем, что ему требовалось, чтобы облегчить предстоящее бремя управления планетой. «Да...» — отозвался он с ухмылкой предвкушения и почти что перескочил последние несколько ступеней. В проходном вестибюле верхних покоев царил мрак, и двое стражей рассвета, стоявших на часах у дверей впереди, казались лишь темными силуэтами. Несмотря на скудное освещение, Рейвен узнал обоих, солдаты из личной охраны его матери. Он задумался, не делили ли они с ней ложе, и потому, как они заметно отводили глаза, счел, что это более чем вероятно. Когда Рейвен приблизился, они отступили в сторону. Один отворил перед ним дверь, второй низко поклонился. Рейвен важно прошествовал между ними и двинулся по богато убранным передним медицинским нишам и наблюдательным камерам. Перед входом в личный покой Альбарда их ожидало трое взволнованных сакристанцев. Все они носили красные одеяния, подражая своим хозяевам из механикума, были утыканы бионикой и смердели потом и смазкой. Не совсем культ механикум, но слишком измененные, чтобы считать их людьми. Если бы они не знали наизусть, как обслуживать рыцарей, Рейвен бы еще много лет назад призвал бы к их уничтожению. «Мой господин», — произнес один из сокрестанцев. Рэйвену казалось, что этого звали Анак. «Он знает?» — спросил Рейвен. «Нет, мой господин», — ответил Анак. «Ваши указания были совершенно определенные». «Хорошо, ты умелый сокрестанец, и мне было бы неприятно свежевать тебя заживо». Рейвен толкнул дверь, и все трое сокрестанцев быстро отодвинулись в сторону. Вырвавшийся изнутри воздух был затхлым и душным, он смердел мочой, кишечными газами и безумием. Возле тусклого камина, который был целиком голографическим, стоял глубокий диван с прогнувшейся скамеечкой для ног. На диване сидел человек, который выглядел достаточно старым, чтобы быть дедом Рэйвена. Лишенный доступа к солнечному свету и хирургическим процедурам, омолаживавшим его единокровного брата, Альбард Дивайн представлял собой жалкое существо, череп которого был лишен волос и бледен, словно новорожденный червь. До того, как разум Альбарда надломился, его тело было крепким и коренастым, но теперь он стал не более чем иссохшим живым мертвецом, сухой, как пергамент плотью, осевший на каркасе из перекошенных костей. Прямо сказать, раньше Альбард обладал жестокой красотой, той холодной грубостью, которой люди ожидают от короля война. Этого человека уже давно не было. Из студенистых ран, в которые превратились рубцы ожогов, полученных им при достижении зрелости, на длинную бороду сочился желтоватый гной. Слипшийся от слизи и остатков пищи борода, доходил Альбарду почти до пояса, а уставившийся на огонь, единственный глаз был желтым и покрытым млечными катарактами. «Это ты, Анак?» – спросил Альбард, дрожащий пародией на голос. «Должно быть, огонь гаснет. Мне холодно». «Он даже не понимает, что это голограмма», – подумалось Рейвену и уверенность матери, будто единокровный брат будет в состоянии относительного просветления, показалась ему безнадежной. «Это я, брат», — произнес Рейвен, подходя к дивану. Запах гнили усилился, и он пожалел, что не захватил флакон с корнем цебы, чтобы подносить к носу. «Отец?» «Нет, идиот», — сказал он. «Слушай внимательно. Это я». Рейвен. Рейвен? Переспросил Альбард, беспокойно заерзав на диване. В ответ на его движение внизу что-то зашелестело, и Рейвен увидел толстое змеиное тело шеши. Последняя оставшаяся нога его отца перемещалась с кожестым поскрипыванием в клыкастой пасти, мелькал раздвоенный язык. Шэша было уже больше двух столетий, ей оставались считанные годы. Она почти ослепла, а длинное чешуйчатое тело уже начинало костенеть. «Да, брат», – произнес Рейвен, опускаясь на колено рядом с Альбардом и неохотно кладя тому руку на колено. Ткань покрывала была жесткой и покрытой коркой, но Рейвен почувствовал под ней хрупкие птичьи кости. Из-под покрывала потянулся омерзительный дымок, И Рейвен почувствовал, как у него к горлу подкатывает тошнота. «Я не хочу, чтобы ты тут находился», — сказал Альбард. И Рейвен ощутил трепет надежды, что единокровный брат хотя бы приблизительно в здравом уме. «Я велел им тебя не пускать». «Я знаю, но мне есть, что тебе сказать». «Я не хочу этого слышать». «Услышишь». «Нет!» «Отец мертв!» Альбард, наконец, удосужился посмотреть на него. И Рейвен увидел в глянцево-белом, бесполезном глазу собственное отражение. Аугметика давно уже перестала функционировать. «Мертв!» «Да, мертв!» Подтвердил Рейвен, подаваясь вперед, несмотря на окружавшие Альбарда гнилостные мязмы. Единокровный брат моргнул своим единственным глазом и посмотрел ему через плечо, теперь заметив, что в комнате присутствуют и другие. «Кто еще здесь?» — произнес он, и в его голосе послышался внезапный испуг. «Мать, моя мать!» — ответил Рейвен. «Иликс, помнишь ее?» Голова Альбарда опала на грудь, и Рейвен задумался — не соскользнул ли тот в какую-то вызванную химикатами дрему. Сокрестанцы постоянно держали Альбарда в умеренно успокоенном состоянии, чтобы не дать растерзанным синапсам мозга вызвать резкую аневризму внутри черепа. «Я помню шлюху, которую так называли», — сказал Альбард, и из сухой щели его рта потек ручеек пожелтевшей слюны. Рейвен ухмыльнулся. Почувствовав нарастающую ярость Ликс. За куда меньше люди подвергались многим дням невообразимых страданий. «Да, это она», — произнес Рейвен. За это его ожидала расплата, но он все больше и больше наслаждался наказанием сильнее, чем удовольствием. «Ты его убил?» — спросил Альбард, вперев в рейвена взгляд своего влажного глаза. «Ты убил моего отца?» Рейвен обернулся через плечо, а Себелл и Ликс приблизились, чтобы сильнее насладиться унижением Альбарда. Лицо матери было неподвижно, но щеки Ликс покраснели на свету голографического пламени. «Да, убил. И воспоминание об этом все еще вызывает у меня улыбку», — сказал Рейвен. «Мне следовало так поступить давным-давно». Старый ублюдок никак не уходил, не передавал мне то, что мое по праву. Альбард испустил хриплый вздох, такой же сухой, как ветры над степью Тасхар. Рейвену потребовалась секунда, чтобы распозвать в звуке горький смешок.